Глава вторая. Живот начинает урчать спустя несколько часов ходьбы по лесу. Кажется, что я хожу кругами, потому что деревья слишком похожи друг на друга. Треск веток под ногами кажется слишком громким, поэтому стараюсь идти, наступая на листву. Пить пока не так хочется, но в скором времени это изменится. Подумываю о том, чтобы растопить снег, но идея кажется очень плохой. У меня нет ни спичек, ни зажигалки, чтобы развести костер и как-то прокипятить воду. Решаю, что пока этого делать не буду. Солнце пробивается сквозь густую крону деревьев, отбрасывая причудливые тени на снег. Эти тени играют со мной, создавая иллюзию движения там, где его нет. Из-за этого я часто останавливаюсь, доверяя больше своему слуху, нежели зрению. Мысли сменяются одна за другой, и я ничего не могу с этим поделать». «Что имел в виду Анил, когда говорил, что хочет использовать Тоби для нового проекта? Что за проект такой? Да, мне известно, что ликторам вводят какую-то сыворотку, которая улучшает определенные способности, усиливая их. Помню и про статистику в 90% успеха. Что, если брату уже успели ввести эту сыворотку? Вдруг Тоби не пережил это? Нет, я даже не буду рассматривать это предположение». «Не хочу, но представляю брата ликтором, таким, как Ашер или Зейн, и оступаюсь. Нет, если Тоби и станет ликтором, то точно не будет похожим на них. Нет, мой брат лучше. Он светлее их, он...» Поджимаю губы, вспоминая слова Ашера, когда он убил своего дядю. «Если бы я этого не сделал, то он, Нил, бы сам убил его». Тогда я особо не задумывалась над этим высказыванием, лишь поняла, что он был ровесником Тоби. Но теперь, теперь я испытала всю гамму чувств, понимая, что Онил хотел поступить так же, заставить Тоби убить меня, но не стал. Это сломало бы моего брата, а Ашара: сломало ли это его, когда юный мальчик собственноручно застрелил дядю? Вдруг понимая, что Ашар ведь не всегда был таким, как его прозвали дьявол, парень стал им со временем. Я останавливаюсь, когда анализирую все слова Ликтора. Все, что он говорил и делал. Патрик, вот что не могло никак совпасть к тому пазлу, который мне удалось собрать, касаемо вакцины. Я просто не так смотрела. Накануне отъезда я заходила к брату и выяснила, что Патрик брал у него какие-то общие анализы, чему сразу не придала значения. После его резкая и загадочная смерть. Почти сразу же слова Ашара о том, чтобы мы с братом уезжали из анклава. Я хватаюсь рукой за дерево, когда пытаюсь сделать вдох от осознания. Мог? Мог ли Патрик уже тогда знать, что Тоби идеальный кандидат для новой программы по ликторам? Если да, то кому бы Патрик это рассказал в первую очередь? О, Нилу или Ашару? А Ликтор убил его, решив скрыть это. Но зачем? Неужели Ашару самому дьяволу стало жаль Тоби? Даже просто это предположение кажется абсурдным. Я вспоминаю все то, что он сделал. Как хотел свернуть мне шею. Как хотел бросить на верную смерть. Как собирался убить тогда в грёзе, пока не узнал, что мы в одной команде. Как хладнокровно прострелил ногу Тоби. Как заставлял меня раздеваться. Как отправил в отключку одним ударом на несколько дней. Нет, подобный ему человек точно не мог внезапно проникнуться состраданием к кому-то. Но и явной цели выгоды для него здесь не вижу. Скорее, я бы подумала, что Ашер рассказал о Нилу о результатах анализов, если бы мужчина сам не провел тесты. Ликтор ведет свою игру, которую мне не понять. Да и уже это не так интересует, как спасение Тоби. Я так и продолжаю стоять у ствола дерева, когда в голове рождается план. Ашер, Онил, Сицилия. Всем этим людям нужна была информация о том, где находится пробная вакцина. Именно поэтому им нужен маршал и флеш-карта, которой у парня уже и нет. Теперь мне известно, где находится та самая вакцина. И что, если мне удастся ее достать? Я смогла бы обменять ее на жизнь Тоби, на то, чтобы он Нил отпустил его и при этом не убил нас. Звучит бредово? Возможно. Но это то, что нужно всем». Даже если Оннил откажется, то, возможно, у меня бы получилось договориться с Ашером, чтобы он помог Тоби, а я бы ему отдала эту вакцину. Мне все равно, что Ликтор собирается с ней делать. Мне важно лишь благополучие брата. Да, это неплохой план. Правда, для начала нужно ее достать, после как-то доставить в Анклав и связаться с Онилом он или Ашером. Насчёт этого я подумаю позже». Маршал тоже предупреждал меня, чтобы я никому не доверяла, а я собиралась рассказать все Зейну. Что было бы тогда? Вероятно, он тут же сообщил об этом Онилу и дальше меня пытали бы, пока не получили информацию о местонахождении сыворотки. Сердце словно пронзает игла, когда я вновь вспоминаю о Зейне и его предательстве. Я виню себя за наивность, за то, что позволило ему проникнуть в мою жизнь, в мое сердце. Боль разъедает меня изнутри, как кислота. Пытаюсь совладать с ней, делая медленные вдохи и продолжаю идти, не разбирая дороги. Сначала отец, после мама, теперь Зейн. Почему каждый, кто становится важен для меня, по итогу предает? Чем дольше я копаюсь в мыслях, тем хуже становится. Уже позже наступает лишь опустошение. Мои руки опущены, как и голова, и я даже не забочусь о тишине вокруг» продолжая идти по этому нескончаемому лесу. Деревья высятся надо мной, словно безмолвные свидетели моей утраты. Каждый шаг отзывается эхом в моей душе, напоминая о той пустоте, что разрастается внутри. Но я продолжаю идти, потому что остановиться — значит признать поражение. Тишина вокруг становится оглушительной. Только мои шаги да редкий треск сломанные ветки под ногой нарушают эту мертвую тишину. Я устала, устала от боли, от потери, от этой бесконечной дороги. Нога начинает ныть только сильнее, поэтому приходится сделать остановку. Пальцы рук замерзли, поэтому я пытаюсь согреть их собственным теплым дыханием. Уже начинает темнеть, а это значит, что мне придется искать ночлег, так как во второй раз мне может не повезти. Шанс наткнуться ночью на кого-то выше, чем днем. У меня, в отличие от пожирателей, не такой отменный слух. Кажется, я продвигаюсь в противоположную сторону от Архейнхола, что радует. Поняла это по небольшим холмам и тому, что за сутки или чуть больше ходьбы не теплеет. В идеале мне нужно добраться до Саммер Воула, чтобы там уже отыскать Маршала и рассказать ему о случившемся. Возможно, он будет против моей идеи с вакциной, но ничего лучше я пока не придумала. Буквально за следующие полчаса окончательно темнеет и вновь начинает идти снег, поэтому еще некоторое время я иду, ориентируясь практически на ощупь, из-за сгустившихся облаков и отсутствия фонарика. Мне удается найти несколько упавших и сломанных стволов деревьев, поэтому я осматриваю их и принимаю решение залезть под них. Возможно, не самая лучшая идея, но лучше, чем просто оставаться на открытом пространстве». Если вдруг меня услышат или учует заблудший пожиратель, то ему нужно будет попытаться дотянуться, так как из-за густых веток это не так просто сделать. все таки приходится еще раз вылезти, чтобы найти более сухой листвы, которую удалось найти, скрытую под толщей мокрой листвы. Ее я кладу на землю, чтобы как-то утеплить свое спальное место. Натягиваю капюшон поверх кепки и сворачиваюсь калачиком на земле, когда изо рта вырывается облачко пара. Я прислушиваюсь к тишине, и отовсюду мне мерещатся разные звуки, в том числе и крики пожирателей. Позже темнеет настолько, что я не понимаю, когда мои глаза открыты, а когда закрыты. Страх, как и холод, сковывает все тело. Время от времени меня пробивает дрожь, такая сильная, что зубы стучат друг от друга. Где-то вдалеке я слышу животных, но не могу точно определить, кто это, пока не слышу вой. «Волки!» Первая мысль ⁇ бежать отсюда, но я продолжаю лежать, понимая, что это будет более разумно. Страх сбивает и мешает мыслить трезво. Я замерзаю и физически, и морально. Тишина становится еще более зловещей. Каждый шорох кажется предвестником беды. Не знаю, как скоро, но все же в какой-то момент я засыпаю или скорее проваливаюсь в состояние забытия. Сны перемешиваются с реальностью, кошмары преследуют меня даже в этом зыбком состоянии. Не могу понять, что снится, лишь просто чувствую, как все тело будто в тиски зажимают. Не могу пошевелиться ни во сне, ни наяву. Просыпаюсь так же резко, как и заснула, в холодном поту с бешено колотящимся сердцем и тяжелым дыханием. Не чувствую тело, поэтому с трудом нахожу в себе силы вылезти отсюда, видя, что уже начинает цветать». Слабость сковывает, но воля к жизни берет вверх. Разминаю затекшее тело и хоть как-то пытаюсь согреть руки, хотя пальцев ног тоже уже не ощущаю. Плохой знак. Иду дальше, облизывая пересохшие губы и смотрю на снег. Идея растопить его и выпить кажется уже не настолько плохой. Глаза слепаются из-за недостатка сна, а бдительность ухудшается. В животе урчит от голода, напоминая о том, что последняя кроха еды была съедена больше двух суток назад. Каждый шаг дается с еще большим трудом, но я заставляю себя двигаться вперед. Сегодня облака рассеиваются и появляется солнце, которое дарит небольшое тепло. Я останавливаюсь на время, снимая капюшон и кепку, подставляя лицо к его лучам и вспоминая о том, как было жарко в Архейнхолле. Тогда мне хотелось скорее скрыться в здании, чтобы сбежать из-под палящего солнца. А сейчас я готова многое отдать, лишь бы вновь ощутить ту жару. Сижу так некоторое время и вновь иду, когда перед глазами начинает все шататься. «Слабая». Голос Ашера в мыслях звучит так отчетливо, словно он находится рядом. Вероятно, сказывается отсутствие еды и воды. «Да, я слабая, но я выживу, я обязана». Ноги кажутся слишком тяжелыми, как и голова, которую я опускаю, смотря вниз. И не сразу понимаю, что местность постепенно начала меняться. Замечаю первые следы животных и даже не хочу знать, кому именно они принадлежат. Слишком большие. Видно, что они человеческие и достаточно свежие. Что опаснее, пожиратели или хищники? Хотя цель и у тех, и у других одна — сожрать». Через час или два, когда собираю остатки сил, то поднимаю голову и вижу, что деревья начинают редеть. Прищуриваюсь, стараясь разглядеть лучше. Сердце начинает биться чаще. Увеличиваю шаг, когда это уже кажется невозможным. Вижу первое очертания дороги и вскоре добираюсь до нее, понимая, что права. Мне не видно отсюда ее всю, так как с обеих сторон она скрывается за деревьями. Теперь стоит решить, в какую именно сторону мне идти. Иду направо, даже не думая о том, что это решение может стоить мне позже жизни. Я не слышу никаких звуков, например, автомобилей, или тем более не вижу их, поэтому не возвращаюсь обратно в лес, а двигаюсь с краю. Пару раз чуть не падаю, когда мои глаза закрываются, заставляю двигаться свое тело до последнего, пока все силы окончательно не покинут меня. «Я еще поборюсь за собственную жизнь», Теряю ориентир во времени, так как солнце вновь исчезает за облаками. Дорога кажется бесконечной до тех пор, пока я не вижу одиноко стоящую заправку. Вернее, то, что от нее осталось. Достаю пистолет на всякий случай, но пока никого не вижу. Заправка встречает меня зловещей тишиной. Окна разбиты, двери распашку, бензоколонки покорежены. Видно, здесь давно побывали мародеры, вынесшие все, что имело хоть какую-то ценность. И все же это укрытие, хоть и ненадежное. Максимально тихо вхожу внутрь, осматриваюсь. За стойкой валяется перевернутый стул, на полу осколки стекла и обрывки журналов. В дальнем углу замечаю дверь, ведущую, очевидно, в подсобку. Сжимаю пистолет крепче и медленно направляюсь туда. За дверью оказывается небольшая комната, заваленная хламом. Ящики пустые коробки, какие-то тряпки но в самом углу вижу что-то похожее на матрас. Слабая улыбка касается моих губ, и это впервые с момента, как я оказалась за пределами анклава. Убедившись, что здесь больше никого нет, вновь выхожу и уже более тщательно изучаю все, заглядывая во всевозможные ящики и надеясь найти там что-то полезное. Спустя время нахожу лишь пустую бутылку, которую забираю с собой, и порванную сумку на одно плечо, куда я кладу ту самую бутылку. Здесь была раньше уборная, но сейчас там не то, что раковины не осталось. Даже крана нет никакого. Словно его решили вырвать или уничтожить. Также в сумку кладу листы бумаги, чтобы позже можно было это использовать для розжига костра. Еще нахожу веревку и отправляю ее ко всему остальному. Покидаю заправку, чтобы набрать в бутылку снега, так как более не продержусь без воды. Это лучше, чем умереть». Набираю в таком количестве, чтобы когда он растает, была половина. Возвращаюсь, сразу же захожу в подсобку и закрываю дверь. Да, здесь нет запасного выхода, но мне нужно выспаться. Не хочется, чтобы ночью ко мне проникли животные или пожиратели. Тут же становится темно. То ли отсутствие еды и воды, то ли недостаток сна сказывается на организме. Потому что я ментально отключаюсь. Мне ничего не снится. Я лишь несколько раз прихожу в себя, не понимая, где именно нахожусь. После вновь засыпаю. Общее состояние организма не сильно улучшается. Ломота во всем теле, легкие озноб и еще один дурной знак приближающейся лихорадки – кашель. Кажется, пару ночевок в лесу не прошли бесследно. Принимаю таблетку кофеликона, думая о том, что останется еще две, которые я чудом перед этим прихватила из анклава. Даже проблема с препаратом на фоне остальных проблем кажется не такой серьезной. Выхожу, забираю сумку, вешая ее через плечо, и продолжаю идти дальше. То, что здесь есть заправка, хороший знак, значит, рано или поздно я должна буду выйти в какой-нибудь город. Мне нужно будет понять, где я, и проложить маршрут до Саммервула, при этом не попасть на территорию общин. Голова плохо соображает. А кашель становится более частым, когда я пытаюсь его заглушить рукавом куртке. Не хочу, чтобы меня услышали раньше времени. Страх подгоняет, заставляя ускорить шаг. По пути набираю еще снега в бутылку, но более не решаюсь пить это. В небе пролетают птицы, за которыми я прослеживаю взглядом. Жалея о том, что у меня нет крыльев, это все упростило бы: нога болит меньше, или мне просто кажется. Я даже останавливаюсь, думая, забраться ли на дерево, чтобы попытаться что-то увидеть, но не решаюсь. Не хочется упасть и сломать себе что-то. Тогда я точно труп». Отчаяние присоединилось к страху, начав подступать ледяными пальцами, хватая за горло. Захотелось закричать, позвать на помощь, но в горле пересохло, и я выдавила лишь хриплый стон. «Да и кто мне поможет? Пора перестать надеяться на других». Пора принять тот факт, что моя жизнь отныне находится только в собственных руках. Никто не придет, Никто не поможет. Голова кружится из-за того, что я не ем уже третьи сутки. Мне попадаются птицы по пути. Но я не решаюсь стрелять в них, боясь, что попросту истрачу пули. Но это не единственная причина. Еще боюсь привлечь внимание пожирателей или кого похуже, людей, к примеру. Я иду, кажется, целую вечность, ноги только сильнее заплетаются между собой. И через некоторое время вижу впереди первое очертания города. Останавливаюсь, когда мои губы растягиваются в подобие улыбки. Наконец-то! Несмотря на радость, охватившую меня, не особо тороплюсь туда, так как понимаю, что город – это в первую очередь опасность. Там могут быть не только пожиратели, но и другие люди. Не стоит забывать об этом. Ухожу с дороги, чтобы скрыться из вида, когда все приближаюсь и смотрю на то, что осталось от города. Первое, что понимаю, он был небольшим, так как тут нет высоток, которые я видела в других городах. Второе, он неплохо сохранился, многие сооружения остались целыми, и это пока пугает больше всего. Будто кто-то специально пытался сохранить его архитектуру. Да, красиво, но опять же, опасно. Тут также есть множество оставленных и частично превратившихся в груды металла автомобилей, Думаю, о том, стоит ли их проверить на наличие карты или поискать ее уже в самом городе. Я буду как на ладони, если соберусь осматривать каждый автомобиль. Но в городе карту будет найти сложнее, ведь такая вещь хранится чаще всего там, где что-то связано с передвижением. Как только на заправке не было карты. Вероятно, все их за столько лет успели разобрать. Не рискую и не выхожу на дорогу, двигаясь по-прежнему вдоль нее. Вывесок о том, что это за город, никаких нет. Мое внимание привлекают крики птиц, и я поднимаю голову кверху, оставаясь в тени деревьев и замечаю целую стаю, которая странно кружит над одним из мест в лесу. Их крики не прекращаются до тех пор, пока они не пикируют вниз, в лес, где недавно проходила я. Что-то в их поведении меня настораживает» поэтому спешу уйти отсюда. Когда захожу в город, то собираю остаток сил, тратя их на бдительность. Одна ошибка может стоить мне жизни. Мой взгляд скользит от здания к зданию, от обшарпанных фасадов к разбитым витринам. Кажется, время здесь остановилось, оставив лишь отголоски былой жизни. Запустение сквозит в каждом уголке, напоминая о покинутости и забытье. «Останавливаюсь у полуразрушенного здания, пытаясь разглядеть сквозь мутное стекло, что находится внутри. Это похоже на бывший магазин, где когда-то, возможно, кипела жизнь. Сейчас же здесь лишь хаос и разруха. Осколки стекла усыпают пол, а остатки полок и прилавков валяются в беспорядке. Не решаюсь сразу уходить в центр, поэтому начинаю осмотр именно с этого места». Захожу тихо наступая на осколки и оглядываюсь уже внутри, пытаюсь отыскать то, зачем сюда и зашла. Я трачу около 15 минут, когда так ничего и не нахожу, поэтому выхожу и перехожу в другое соседнее здание, поступая таким образом еще пять раз. Наконец, мне удается найти первую полезную вещь воду в одной из уборных с достаточно хорошим напором. Я задерживаюсь там дольше всего, вылив то, что осталось от снега, и набрав полную бутылку. Уже жалея, что у меня только одна бутылка. После умылась сама и напилась, набив желудок водой и надеясь таким образом его обмануть. Промыла рану на ноге и бинты, которые уже запачкались. Пошла дальше, постепенно продвигаясь в центр города, название которого до сих пор так и не узнала. Тишина, сопровождающая меня, кажется пугающей. Она давит на виски, пульсирует в ушах, словно настойчивый шепот, напоминающий о моем одиночестве. Страх в это время, как змея, обвивается вокруг сердца, сковывая движение, отравляя разум. Это впервые, когда я так долго нахожусь наедине с собой в неизвестном месте, осматриваю еще десяток помещений, похожих друг на друга, но ничего так и не нахожу. Скоро уже будет темнеть, и очередной день подойдет к концу. Поэтому заночую в этом городе. Выбираю не очень приметное, на мой взгляд, трехэтажное здание и решаю остановиться на втором этаже, чтобы в случае чего можно было спокойно и незаметно уйти. Когда осматриваю одну за другой комнату, выбирая, какая из них будет лучше, то замечаю пожирателя на секунду раньше, чем он кидается на меня. Каким-то чудом успеваю вытащить пистолет и выстрелить прямо в голову. Выстрел звучит слишком оглушительно, и кажется, что сюда сейчас прибежит все живое или полуживое. Я замираю, не в силах пошевелиться. Хотя мне нужно отсюда убираться, сменить место. Стою так минуту пять или двадцать. Однако ничего не происходит. Ко мне не врывается ни толпа новых тварей, ни кто-то из людей. По-прежнему оглушительно тихо. Убираю пистолет обратно и с замиранием сердца подхожу к пожирателю, который более не шевелится. Когда-то это был мужчина. Одежда на нем неплохо сохранилась, в отличие от частей тела. Остаться здесь или лучше уйти в другое место? Решаю, что останусь. Обхожу пожирателя и почти уже ухожу, но останавливаюсь в последний момент, оглядываясь и прищуриваясь. Возвращаюсь и присаживаюсь на корточки, смотря на то, что торчит из кармана его куртки. Не верю своим глазам. Глупое чувство рождается в груди, напоминающее радость. Однако оно быстро сменяется на омерзение, когда протягиваю руку и достаю карту из его кармана. Извини, но она пригодится мне больше, чем тебе. Бормочу я, тут же вставая и разворачивая карту. Ладно, одна пуля того стоила. Жаль, что у него с собой еды не оказалось. Пока не решаюсь изучить ее, лишь убеждаюсь, что это то, что мне нужно. Настроение немного улучшается из-за новой находки. По итогу останавливаюсь в небольшой комнате, в которую перетаскиваю матрасы с другой. Тут оказывается большое окно и два выхода, поэтому место кажется хорошим укрытием. Я вспоминаю слова маршала и ликторов, пытаюсь думать, как они поступили бы в данной ситуации, а после вспоминаю, что ликторы точно бы не прятались, как я. Если я пытаюсь избегать проблем, то они бы пошли им навстречу. Меня охватывает злость и жгучая ненависть, когда вновь думаю о них. Да, теперь все хорошее, что я успела составить благодаря отношению Зейна, испарилось. Ашер хотя бы не скрывал, что ненавидел меня. Вернее, как он говорил-то. «Не путай безразличие с ненавистью». И вот опять я продолжаю сходить с ума, раздумываю за Ликтора. Лучше безразличие, чем ложь. Все лучше, чем ложь. Пока окончательно не стемнело, то достаю карту, разворачивая и тщательно изучая ее. Если предположить, что тот пожиратель, когда был человеком, тоже нашел ее здесь, то я сейчас нахожусь в городе Дэвипорт, и это неподалеку от Гристоуна, где южнее квадранта находится анклав. К сожалению, на этой карте не видно Воула, но я предполагаю, куда именно мне нужно двигаться, чтобы добраться до этого квадранта. «Дорога, на которую я вышла, отмечена на карте пунктиром, а это значит, что раньше она была не такой популярной». Так оно и осталось. Шанс здесь встретить кого-то низок, что не может не радовать. Карандашом, найденным немного раньше, прочертила примерный путь и обвела места на карте, где стоит быть осторожной. А именно, один крупный город и места в лесах, где могут быть общины. Как я поняла насчет второго... Слишком много, открытый и неиспользуемый, но выгодный по местоположению местности. А остальные города должны быть как этот, если верить тому, что численность людей ранее была плюс-минус одинаковой. Когда стемнело и карту стало плохо видно, то убрала ее в сумку и выглянула в окно, оставаясь в тени, чтобы убедиться, что я по-прежнему одна. Никого. Я заблокировала изнутри вход с обеих сторон на всякий случай и после легла спать.